Глава четырнадцатая. Сейчас. «Мистер Делэйни, вы убили свою жену?» «А?» Старик, огромный сутулые сутулый, с красноватыми мешками под глазами, поднял лысую голову, явно ошарашенный вопросом. «О чем вы?» Журналист с младенческим лицом в опрятном костюме при галстуке сунул к его рту ворсистый микрофон. «Мистер Делэйни, вы имеете какое-то отношение к исчезновению вашей жены?» Старик стоял на лужайке перед своим домом на окраине города, плечом к плечу с четырьмя взрослыми детьми, полукольце и журналистов, и операторов с видеокамерами. Журналисты все были молодые, повседневной одежды ярких расцветок, без рисунков и орнаментов, угловатые плечи, лица гладкие и матовые от макияжа. Видеооператоры были постарше, мужчины с непримечательными, бесстрастными лицами и в одежде, подходящие для похода в магазин инструментов, на выходных, джинсы и рубашки пола. «Мистер Делэйни?» «Это оскорбительно. Отойди от него, ты паразит!» Это сказала одна из дочерей старика. Она стукнула по микрофону. Быстрый, мягкий удар слева. Очевидно, она теннисистка, как все они. Вперед вышел один из ее братьев, выставив руку перед лицом отца, чтобы защитить его. Но двое других, брат и сестра, ничего не делали. Даже как будто чуть-чуть отступили от отца. а интернет это заметил. Мнение сформировалось. Двое из его детей считают, что он это сделал».